Она не особенно старается подчеркнуть достоинство фигуры. Ногти у нее не на маникюрены, да и загара у Джулии нет, разве что летом, когда любой дурак загореть может. Почему же Ричард так ей увлекся? На прошлой неделе они обе были в салоне, когда Ричард зашел постричься. Они обе уже давно не встречались с мужчинами, обе подняли головы, когда он вошел, и одновременно поприветствовали его. Однако Ричард попросил именно Джулию постричь его, и в конечном итоге именно ее пригласил на свидание. Вспомнив об этом, Андрея нахмурилась. «Ой!» Негодующий возглас вернул Андрея с небес на землю, заставив посмотреть на отражение клиента в зеркале. Это был адвокат лет тридцати с небольшим. Он почему-то тер голову. Андрея опустила руки. «Что случилось, милый?» Вы мне голову отцарапали ножницами. «Неужели?» «Точно, причем больно!» Андрея захлопала ресницами. «Прошу прощения, милый, я вовсе не хотела сделать вам больно, вы же не сердитесь на меня». «Нет, вообще-то нет, — наконец ответил незадачливый клиент и опустил руку. «Вам не кажется, что у меня криво постригли?» «Где?» «Вот здесь, — указал он, — виски не одинаково пострижены, один короче другого». Андрей дважды огнула, затем наклонила на бок голову, потом еще раз на другой бок. — Наверное, зеркало у нас немного кривое. «Зеркало — Зеркало? — переспросил адвокат. Девушка положила ему руку на плечо и улыбнулась. — По-моему, вы прекрасно выглядите, милый. В самом деле? Мейбл, сидевшая на другой стороне комнаты возле окна, оторвалась от журнала и с любопытством посмотрела на Андрея и ее собеседника. Мужчина от комплимента едва ли не расстёкся по креслу. Мейбл покачала головой, видя, что Андрей снова взялась за ножницы. Мгновение спустя мужчина уселся немного ровнее. Послушайте, у меня есть билеты на Фейт Хилл в роли, предложил он. Не хотите составить мне компанию? К несчастью мысли Андрея снова вернулись к Ричарду и Джулии. Мейбл рассказала ей, что у них было свидание в Слокум Хаус. Слово Кумхаус, хотя Андрея ни разу не бывала там, она знала, что это шикарный, просто сказочный ресторан, где на столах зажженные свечи, там можно в специальной комнате оставить пальто, если в этом есть необходимость. А еще там очень красивые матерчатые скатерти, а не какие-нибудь дешевенькие, пластиковые, в красно-белую шахматную клетку. Кавалеры никогда не приглашали Андрея в такой замечательный ресторан. Им бы такое и в голову не пришло. Они и мест таких не знают. «Извините, я не смогу», — автоматически ответила она. Зная Ричарда, хотя, конечно же, Ричарда она совсем не знала, можно с уверенностью предположить, что он прислал ей также и цветы. Может быть, розы? Красные розы. Андрея явственно представила себе эти красные розы, но почему Джулии достается все самое лучшее? О, вскрикнул мужчина. Его восклицание снова заставило Андрея вернуться из грез в реальный мир. Простите, что вы сказали? Ничего, машинально вырвалось». Андрея никак не могла понять, о чем он говорит. Когда провинилась, улыбайся, подумала она. Так она и поступила. Следующее мгновение клиент снова поплыл от восторга. Мейбл с трудом заставила себя удержаться от смеха.